Этот чин введен для должности управителя планетного субдистрикта. Корпусной башар – звание, употребляемое исключительно в войсках сардуукаров. Бедуины. Смотри, Ихван Бедуин. Белла Тейгейзи. Пятая планета системы Квенсинги. Место третьей остановки принудительной миграции дзенсуннитов.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 Здесь индекс в значении список, сродни индекс запрещенных книг. Записи программы спаривания людей, евгенической программы Бен нацеленной на создание квесса Бурка от арабского. Рот плаща, изолирующая накидка, которую фримены носят поверх десятикомба в открытой пустыне. Бурсек. боевой генерал усардуукаров бурхан от арабского объяснения доказательства доказательство жизни обычное выражение аят и бурхан жизни смотри также аят бахаани джип смотри чакапса вали от арабского подросток юноша парень Необученный фриманский подросток. В Алах 9. Девятая планета системы Лаужень. Центр материнской школы Беннегисерит. -э Ворота знаменитый изготовитель балисетов, живший на планете Чусук. Виерол. Металлический композит, получаемый выращиванием кристаллов ясмея в дюролюмине.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 «Верите» — от латинского «veritas» истина. «Один из наркотиков эказского происхождения, лишает воли и способности лгать».